Глава четырнадцатая «А почему вы так редко пользуетесь магией?» Вопрос назрел давно, но озвучить его я решилась только сегодня. Это был первый день без Иды. Сначала я ликовала, празднуя позорное изгнание мерзавки в места не столь отдалённые, а затем на собственной шкуре прочувствовала всю полноту средневекового быта. Они обрушились на мои плечи и пригвозили к земле. По причинам полового и социального превосходства Аксель не приближался к чулану и кухне. А я женщина, мне по природе положено. И не просто, а идеально, быстро и вкусно. Словом, день превратился в бесконечный круговорот воды в природе. Я только и успевала бегать то к бочке с дождевой водой, то к общественному колодцу. Наверняка нарастила бицепсы и обзавелась горбом, потому что большую часть времени провела в наклонку. Результат? Акселя все равно не устроил. «Но извините, я в первый раз стирала без Ариэля на непонятной ребристой доске». Местный аналог мыла по определению не мог вывести пятна, но Сероглазый считал иначе. «Ладно, его право». Согласно кивнула и предложила преподать мастер-класс. Обиделся. «И рагу у меня тоже плохое. А ведь я пробовала, съедобно, не соленое». «Ну так тут все без соли готовят, она безумно дорогая, как и прочие специи». Аксель просто придирался. Тот же желудевый кофе выпил, не кривился, не бурчал, что не так смололо. Но ну вот наступил долгожданный отдых, а вместе с ним и задушевные разговоры. Аксель оторвался от размышлений о высоком и недоуменно покосился на меня. «Ну, вы же маг!» В уставилась на него и удостоилась кивка. развила свою мысль. «В моем мире маги, упустим, что они всего лишь плод фантазии писателей, уважаемые и могущественные, они щелчком пальцев зажигают свечи, увешанные амулетами и постоянно колдуют». «Так и постоянно», – иронично прищурился Аксель. «Ну, почти», – замялась я. Ненадолго воцарилась вязкая пауза. Во время нее Сероглазый гипнотизировал взглядом агарок. а потом неожиданно щелкнул пальцами, заставив фитиль затрещать, а пламя взметнуться с искр. «Довольно?» «Выходит, представление устроили для меня. Мол, я тоже могу, не хуже ваших магов». Сдержанно поаплодировала и кивнула. «Почти. Вы так и не объяснили, почему не пользуетесь магией в быту. В том же храме могли спокойно расшивырять стражников, вызволить меня из темницы». Ответ обескуражил. Зачем? Аксель действительно не понимал, не играл. Пришло мое время уставиться на собеседника глазами по пять рублей. Разве неестественно пользоваться своими возможностями? Если от рождения тебе дан музыкальный талант, нелогично задавить его и пойти учиться на технолога производства. Но вы же маг, растерянно пробормотала я и по-прежнему не понимал сероглазый. с тяжким вздохом попыталась объяснить очевидные вещи. «Вот я. Я не умею писать стихи и не пишу их, зато умею красиво изображать людей с помощью артефакта, который вам передал герцог. Это логично. А вы делаете то, что умеете плохо, и не хотите делать то, что умеете хорошо. Это нелогично. Магия не ремесло, — отрезал Аксель, — и не рифмоплетство. Только дураки разбазаривают свой дар направо и налево. Например, зажигаю свечи вместо того, чтобы пользоваться огнивым. Но вы ведь зарабатываете магией, упрямо стояла на своем. То есть она именно ремесло. Сероглазый тяжко вздохнул и попытался втолковать глупой попаданке прописную истину. Магия – дар божий. Если отнесешься к нему с пренебрежением, двуликий может его отобрать. Опять-таки магия не бесконечна. У каждого человека свой резерв, предел отпущенных ему сил. Если ты вычерпаешь все до дна, придется ждать, пока он не восстановится. Иногда месяц, иногда два. Кто поручится, что за это время не случится чего-то действительно важного? Кажется, я начала понимать. Реальный мир разительно отличался от книжного. Да, в фэнтези тоже существовал потенциал, резервы. но на редкость большие, и восстанавливались маги быстрее, с помощью артефактов, источников, чуть ли не мгновенно. «А ваш резерв какой?» – осторожно поинтересовалась я. «Вдруг это глубоко личное?» «Порядочный», – снисходительно улыбнулся Аксель. Утренняя стычка его не опустошила. Глаза его лукаво блеснули, и он неожиданно предложил. «Раз ты не веришь, разрешу немного посидеть в кабинете, пока работаю». Мне принесли парочку артефактов для зарядки, чем тебе не магия? Заодно после отнесешь их заказчикам. Мне некогда, надо в суд поговорить насчет Иды. Оказалось, разбирательство по ее делу состоится уже завтра. Правосудие творили быстро. Вердикт выносили заранее, исходя из происхождения ответчика, тяжести обвинения и содержимого кошелька, который тайком передавали судье заинтересованные стороны. Аксель собирался удостовериться. что блондин не обскакал его, не подмаслил следствие. Сомневаюсь, что Ида на него укажет. Зуб даю, Гарольд постарался, но опять сухим из воды выйдет. Неужели никак нельзя его прижучить? Пригорюнилась я. Поразмыслив, я тоже пришла к выводу. Ночного визитера прислал придворный маг герцога. Не вышло избавиться от врага с помощью инквизиции, и нож наемного убийцы сойдет. Только вот я хорошо помнила пыточную комнату. И искренне сомневалась, что даже из страха можно соврать на той же дыбе. Там, в чем угодно, признаешься, лишь бы мучения скорее закончились. Аксель хотел ответить, когда вдруг раздумал, резко вскочил из-за стола. Едва успела пожать ноги, а то бы полетела на пол, завертелась волчком. «Артефакт!» – прошипел сероглазый. «Вот черт! С нападением, разговорами мы совсем про него забыли, а ведь это весомая улика!» Остатки благосклонности герцога обратятся в прах. Стоит его новому магу преподнести артефакт на блюдечке. Нужно сегодня же его вернуть. К чему такая спешка, понятно. Гарольф постарается максимально себя обезопасить. Нанесет удар до суда над Идой. Может, этой же ночью лично с солдатами явится. Весь дом перевернет. Пусть я мельком знакома с местным правосудием. Уже убедилась, оно руководствовалось правилом. Был бы человек, за что посадить всегда найдется. Аксель пули выскочил из кухни и скрылся наверху. Вернулся он быстро, забрал из тайника артефакт и накинул плащ. «Пойдешь со мной!» Аксель и швырнул на кухонный стол мою накидку. Лишних вопросов задавать не стало и тщательно затянула завязки. Подумала и еще и наглухо надвинула капюшон. «Держи!» Сероглазый протянул знакомый артефакт, позволивший освоить разговорный ирт. В кратчайшие сроки. Протестующий замотала головой. «Мы же все обсудили. Смертницы я не записывалась». Аксель глянул из-под лобья и поторопил. «Не до капризов. Времени у нас от силы два оборота песочных часов. Меня могут при входе обыскать. Тебя не станут». Как в любом средневековом мире, в и понятия не имели о минутах, тем более о секундах. Башенные часы здесь отмеряли только полные часы. а на настенных, тем более карманных, не существовало вовсе. Довольствовались либо солнечными, либо песочными. Первыми, по понятным причинам, пользовались исключительно в теплое время года, зато вторые были почти у всех. Только вот беда, у каждого величина колбы своя, поэтому встречи назначали по старинке, по пересменкам стражи и по солнцу. предчувствуя, что не раз пожалею о содеянной глупости, отвернулась и засунула артефакт в самое надежное хранилище – залив платье. После повернулась к Акселю и кивнула, мол, готова. «Я хочу кое с кем побеседовать в палате магов», таинственно заявил Сероглазый и потушил свечу. «Помнишь, я опоминал Тера Брыля. Он действительно существует, и, по моим сведениям, уже в Андрии. Ты права, пора действовать». Я слишком долго терпел, прятался, упивался обидой. И вот к чему это привело. Гарольд Вейер практически подмял под себя инквизицию. Если его не остановить, этот алчный ублюдок доберется до короля. Андрей постепенно успокаивался, погружался в сон. Последние торговцы толкали опустевшие тележки вниз по улицам, спеша скорее оказаться возле очага с миской бобовой похлебки. Шумом закрывались тавни и наоборот. Настеж распахивались двери трактиров. Оттуда долетал кислый запах пива, аромат смолистого дыма, говор и взрывы хохота посетителей. Ухватив меня под руку, Аксель направился в незнакомую мне часть города. Она тянулась к западу от собора, отбрасывавшего на улице пугающую длинную тень. Дома здесь были сплошь каменными, только изредка, словно заплаты, мелькали черно-белые, пайферковые. Сероглазый скользь объяснил, что здесь находились присутственные места и обитали богатые горожане. «Некогда и я», — затаённый тоской, — глухо добавил он. Мне вдруг до часотки захотелось хотя бы одним глазком взглянуть на бывшее жилище Акселя. Словно ребенок я начала конючить, и сероглазый сдался, обещал сделать крюк и на обратном пути показать. Палата магов занимала добротное одноэтажное здание на высоком фундаменте. Почти все окна были темны, Только в одном теплился свет. Аксель быстрым шагом пересек небольшую площадь с питьевым колодцем и направился прямиком к главному входу. Не успела я возразить, напомнить, что уже поздно, нам вряд ли откроют, как он приложил к замку перстень, и дверь отворилась. Хм. Над входом покачивалась знакомая вывеска с перекрещенным мечом и посохом. Такая же украшала дом Акселя. Выходит, так помечали магов. Рдеющий закат ворвался вслед за нами в душный холл. Пара минут, и еще один день останется в прошлом. Насладиться красотой пламенеющих крыш мне не позволили. Аксель чуть ли не пинком погнал дальше, через холл, во внутренний двор, а из него – в двухэтажный деревянный флигель. Оказалось, за парадным фасадом притаился целый мир. Настоящий петербургский доходный дом. Видимо, дело в налогообложении. Тут платили не за площадь, а за количество этажей и окон, выходящих на улицу. В итоге появлялись вот такие монстры. Возле флигеля разбили небольшой садик. Велев подождать там, Аксель уже спокойно, без спешки, поднялся по скрипучей лестнице и постучал. Под ноги ему упала косая полоска света. Спина Акселя не позволяла рассмотреть владельцев флигеля. Я видела лишь неясную тень с лампой в руке. Незнакомец и сероглазые тихо перебросились парой слов, и Аксель поманил меня к себе. Три скрипучие ступеньки, и я уже внутри. Как же тут тесно! Лишний раз не вздохнуть. И все заставлено шкафами. Внутри какие-то банки, флаконы, словно в лавке аптекаря. Давай сюда. Я не сразу поняла, о чем это Аксель. Засмотрелась в очередной флакон, потом сообразила: артефакт. Чтобы не искушать мужчин? Исхитрилась забиться в уголок, повернулась спиной и вытащила искомое. «Вот, положишь?» Аксель передал артефакт владельцу фригеля. «Мне повезло, но не поручусь, что какая-то собака не караулит во дворе. Сам понимаешь, я лицо приметное. Без санкции Ковена мне погнушаются догола раздеть, проверить. А так зашел к приятелю поболтать. Взятки гладкие. Его собеседник кивнул, пообещал сделать в лучшем виде. Это был усыпанный веснушками рыжий молодой человек лет двадцати-двадцати трех. Тер олов бры, представился хозяин флигеля Аксель, младший ученик Тасмуса. А я-то думала, что у магов бывает только один ученик. Словно прочитав мои мысли, Аксель пояснил. Ни один метр не станет рисковать, тратить силы на одного мальчика. Тот может не оправдать надежд, умереть, да мало ли. Это как с детьми. Чем больше, тем лучше. Хоть из одного выйдет толк». «И он вышел из Акселя», — беззлобно рассмеялся Олаф. «Я так, всегда на подхвате». Рыжий почтительно забрал завернутый в тряпицу артефакт и сунул в шкаф. «Ту столько всего. Ни одна ящейка не найдет. Если трогать все подряд, экзему заработаешь, а то и ослепнешь». «Олаф — алхимик. Хороший алхимик», — подчеркнул Аксель и почему-то выжидающе уставился на меня. «Ах, да». Нужно представиться, только вот стоит ли Олафу узнать, откуда я взялась? Говори смело, мы с Олафом братья по клятве. Ободрил Сероглазый. Он единственный, кому я полностью доверяю. К сожалению, Олаф был в отъезде, собирал ингредиенты для нового декорта, иначе я раньше вас познакомил. Но попаданка Катя, так попаданка Катя. Мое имя Олафа не удивило. По его словам, как только детей не называли, шли не только имена королей и святых, но и прозвища родных, неимоверные сочетания звуков. Часто так случалось потому, что имена записывали со слов отцов, а те не всегда на радостях могли членораздельно произносить звуки. Зато момент попадания Олафа заинтересовал. Он подробно расспрашивал про Машу и ее громил. Даже Аксель столько вопросов не задавал. «Да какая разница, кто-то девка», — не выдержав бурнул сероглазый. «Еще неизвестно, была ли она. Сам посуди. Как можно между мирами ходить? Положим в одну сторону еще как-то, но чтобы постоянно». Он скептически покачал головой и строго напомнил. «Про артефакт не забудь. Завтра должен на месте лежать». «Должен будет», — беззаботно отозвался Олов и наградил меня широкой щербатой улыбкой. «А про миры ты напрасно. Читал я одну книгу». Рыжий осекся под хмурым взглядом старшего коллеги и скомкано закончил. Тут пару странных трупов нашли. Ладно, голые, ладно, перед смертью с ними хорошо развлеклись, но у всех короткие волосы, как у твоей Кати. А еще волос нет, Ну, чуть покраснел олов. Там, у Кати есть, заверил Аксель, в свою очередь вогнав меня в краску. Хм, закашлялась я, может, мы не станем это обсуждать? Вот и я так думаю. кивнул сероглазый. Стоит ли тревожиться из-за пару девиц легкого поведения? Мало ли кто их прикопал. Однако слова Олафа упорно не шли из головы. Те девушки могли оказаться попаданками. Тогда Маша не ограничилась мной, а систематически заманивала в другой мир и убивала девушек. При этом кто-то занимал их место на земле. Бр! как представлю, что сотворили бы со мной те громилы. Мурашки по телу. Простите. Невежливо вклинилась я в беседу. — А где и когда нашли девушек? Какие у них были ногти? — Ногти? — дружно покосились на меня маги, позабыв отругать за нарушение субординации. — Ну да, какого цвета? Видите ли, в моем мире ногти покрывают краской. Синий там, красный, розовый, иногда даже несколькими. Зачем — Зачем? — скривился Аксель. — Для красоты. — Сомнительная красота. Разнес в пух и прах каноны нашего мира сероглазый. Ты еще скажи, будто вы и себя раскрашиваете. Да, можно менять цвет волос, наносить на кожу временные и постоянные рисунки. Глоева колесница, конченые люди. Сокрушенно покачал головой аксель и пообещал. Ничего, я из тебя нормальную женщину сделаю. Волосы уже отросли немного, одета прилично. Понесешь, и грудь округлится, а то пока плосковата. Бедра твои меня тоже немного смущают. но должна нормально разродиться. «Э, я на улучшение местной демографии не подписывалась», так в порыве чувств и заявила Акселю, на что получила укоризненное. «Стыдилась бы и помалкивала». На этой оскорбительной ноте мужчины меня покинули. Наглым образом захлопнули дверь комнаты перед самым носом. Хоть бы табурет оставили, изверги. Но, видимо, стоя женщине лучше думается в своем месте в жизни». на которые мне столь любезно указали. Только плохо они знают землянок. Покачав головой, мысленно пообещала себе провести с Акселем разъяснительную беседу и терпеливо пристроилась ждать. «Надеюсь, стратеги не засидятся до утра, а то я не лошадь, стоя спать не умею».